Глава третья. Привет, молодым да ранним. Палыч вышел нам навстречу. С прибытием. И вам не хворать. А где почетный оркестр, где фанфары? Молодой, так тебя вроде называют. Не ершись. Неприятно, понимаю, все бывает первый раз. Он подошел ко мне и обнял. С прибытием. Васильков, Стром, пойдем внутрь, сказал бывалый. Мы вошли в мэрию. На самом деле, обмануться с перепугу было несложно, ибо она была прекрасно сложенным особняком в три этажа. Как раз-таки из тех самых исполинских деревьев, которые я видел. Из вестибюля мы прошли в дальнюю комнату, где сидел пожилой человек. «Вениамин, знакомься с новенькими. Это Ник, это Сергей». Палыч прошел ему за спину и показал на каждого из нас руками. «Приветствую вас, молодые люди!» Оформи им проходки через внешние ворота, а то они и на охоту выйти не смогут. В лагере новобранцев им делать нечего, окромя боевой подготовки. «Права есть у вас?» «Есть!» — ответил Серёга. «А то как же?» — вторил ему я. «Хорошо. Если обзаведетесь хотя бы одной машиной, до лагеря будете долетать за несколько минут». «В смысле за несколько минут? И почему в лагерь? Мы же там в расположении живём». «Уже нет». Палыч улыбнулся и протянул нам два конверта. «Зарплата за боевой. Не тратьте все сразу». «Сувенир от меня еще. Бывалый протянул нам две рации. Второй канал. Будем вызывать понадобности. Пока можете отдыхать и обживаться». «Ваня, подбери ребятам варианты, где жить. А нам с Палычем еще по делам надо».